Лошадей и тролля гнали, если можно так выразиться, до самого вечера, по звериным тропам, через поваленные деревья и буераки настоящей ласурской чищобы. Когда, наконец, спешились у небольшого озерца, Виталий с любопытством огляделась. Местный лес сильно отличался от полных зелени и золота крейских рощ. Деревья здесь казались выше и массивнее, их кроны гуще, а иглы многочисленных сосен длиннее и толще. После солнечного дня в воздухе стоял смолистый запах, а от воды, кое-где уже прихваченной льдом, не пахло тиной. «Займитесь лошадьми», — приказал Ягорай. «А ты куда?» — Вита коротко взглянула на него и отвела глаза, удивляясь самой себе. Раньше боялась вздохнуть рядом с этим головорезом, а теперь от беспокойства не может найти себе места, когда он уходит. Ежевиш с трудом сгрузившийся с лошади подошел, разминая короткие ноги, и остановился рядом, прислушиваясь к разговору. Яга помолчал, явно раздумывая, стоит ли говорить. Рай должен был прихватить фарке, поморщившись, все-таки признался он. Синих гормастер потемнел лицом и пробурчал под нос что-то дурное. Авита подумала, что черноволосый всегда умудряется уместить в короткую фразу столько смыслов. Что дальше можно и не спрашивать. «Теперь мы можем отдохнуть», — сменил тему вожак. «Готовьте ужин и ложитесь спать. Завтра спим до последнего, а через два дня уже будем на хуторе Михо». «Спим до последнего», — передразнила его про себя волшебница. «А кое-кто спать вообще не будет. Запустить, что ли, следом за ним взор, чтобы не переживать? Идея!» Когда Яга ушел, Вита выпустила заклинание. «А охочусь я!» — заявил тролль и со скрипом потер ладони, будто они были из старого дерева, а не из камня. «Много мяса — сердцу радость!» «У тебя есть сердце каменюка?» — тут же пристал к нему кипиш. «А почки? А печень? А этот, как его, гипофиз?» «Сам ты пипофиз!» — обиделся тролль и сбежал от полоумного в лес. «Виньё, поищи корешков и грибов каких!» — попросил ёж. Горсть пшена осталась. Сварим хоть супу. После этакой гонки желудок внутри тела катается, как солнце по небосклону. Надо бы его утяжелить. Гномала улыбнулась, прихватила лук и тоже отправилась в лес. Кипиш рванул за ней, бросив через плечо. «И я охочусь!» Гном посмотрел на Вителью. «Как разделимся, госпожа-волшебница?» «Кому-то надобно лошадьми заняться, а кому-то кострищем». «Давай я лошадьми», — предложила та, догадываясь, что невысокий мастер длинноногих животных побаивается. «Вот и славно», — обрадовался Ёжевиш. А фарке не сказали ни слова. Предатель знал слишком много, а значит, его судьба была решена. Вита распрягла коней, обтерла мокрые шкуры пучком травы и поводила лошадок вокруг озерца, давая остыть. Лишь потом подвела к воде напиться, а после, с треножев, отпустила пастись на берегу. Ополоснула лицо и руки. Пусть вода уже холодна, вот бы искупаться, да слишком много лишних глаз. Вспомнив о чистоте, девушка окинула себя критическим взглядом. «Да уж, свинуша так свинуша!» Так сказала бы кухарка Солья. «Интересно, как изменится в лице гравжак, если она заявится к нему в таком виде?» «Пожалуй, прежде надо будет остановиться в какой-нибудь гостинице, привести себя в порядок и купить новую одежду». Волшебница чуть было не унеслась мыслями в светлое вишенрогское будущее, но вовремя спохватилась. «Мечтай о благосклонности судьбы, покуда путь не завершён, но не рассчитывай на нее». Присев на берегу неподалеку от пасущихся лошадей, Вита сосредоточилась на взоре. Заклинание догнало яга в лесной чаще, по которой он бежал, словно легконогий эльф, а не человек. Рассказывала ей матушка когда-то об эльфах, встречалась с ними во время поездки в Лемаль, который тогда был самостоятельным государством, об их странной, завораживающей, но чуждой красоте, о тягучих песнях, похожих на кошачьи мяуканье, о знаменитой Дорсе Швельской библиотеке, полной мудрости всех рас, собираемой и тщательно хранимой аж с темных времен. об эльфийской магии, корни которой уходили в эпоху, ныне не помнил никто из живущих. Перед взором мелькнула отведенная яга-ветка, и Вита увидела на поляне статуэтку застывшего барса, перед которым на земле, скрестив ноги, сидел Фарки. Заметив яга, он вскинулся навстречу, но Декрай, утробно рыкнув, обнажил клыки, и парень обреченно опустился обратно. Вожак остановился перед ним, не сказав ни слова. Ничего не отражалось на его лице, Ни отвращения, ни пренебрежения, ни ярость. Однако Фарки, побледнев, потянул ворот, словно тот душил его, и заговорил тяжело дыша. «Карты! Это все проклятые карты!» Я задолжал крупную сумму, собирался отдать после возвращения из Лассурии, а бонзы не захотели ждать. Барс лениво зевнул, но его глаза зло горели. И не было в них ни лени, ни расслабленности. «Вы же меня убьете, да?» — помолчав, спросил парень. и внул сам себе. «Конечно, убьете. От оборотни не сбежишь. От тебя, Яга, не скроешься. Ладно». Он сел ровнее. В топовицах я встретил кривого коса, главаря харьков, с которыми мы подрались в прошлом году, помните? Он ведь лишился глаза в той драке из-за тебя, Яга, и с тех пор мечтает отомстить. Кос заплатил мне, и я смог отсрочить долг, взамен сообщив ему, где в этот раз мы будем останавливаться. а он, похоже, стукнул об этом драгобужским стражникам. «Томис жив?» — уточнил Якарай. Фарки невесело усмехнулся. «Думаю, нет. Он ведь тоже участвовал в той драке». «Продолжай. Получив деньги от Кос, я передал их Бонзам, и они предложили мне продать информацию о беглянке из крыли если я встречу ее по дороге. По их сведениям, девушка бежала из Гропотука в том же направлении, что и мы, к Ласурской границе». Ну, а дальше вы знаете. Я думал, от смерти убегаю, а видишь, как оказалось. Карты, все проклятые карты. Я же и с вами ходить начал из-за куша хорошего. Слишком большая цена за глупый грех. Одними губами усмехнулся Яга и потащил из ножен меч. Понимая всю тяжесть содеянного Фарки, волшебница все же его пожалела. отозвав взор и стараясь не думать о том, что происходит на поляне, вернулась к ежу, который уже запалил костер и поставил кипятиться воду в котелке. «Ты заметил, что тело сурские воины будто закрыли на нас глаза. Почему?» — поинтересовалась она. Гном молчал, долго доставал мешочек с пшеном, долго развязывал ремешок. «Яга умеет как-то договариваться», — наконец ответил он. Не знаю, как ему это удается. Взятками тут и не пахнет. Да ты сама видела?» Вита прокрутила в памяти увиденное. Можно было предположить, что у вожака есть сильный амулет для отвода глаз. Вот и не обращают на них внимания погранцы. Но тогда она бы ощущала его, амулет этот. Однако магии у черноволосого не было, в отличие от силы острого ума и жесткой воли. В сознании мелькнул меч, опускающийся по широкой дуге на беззащитную шею виновного. Волшебница поежилась и поспешила заговорить о чем нибудь приятном. «Ёж, расскажи мне, как у гномов играют свадьбы? Я пять лет прожила в гропотоке и ни разу не видела». Тот усмехнулся. «Конечно, не видела. Свадьбу играют три дня, и все три дня под землей. «Как это?» — удивилась девушка. «Ну, если жених с невестой живут в Подгорье, там все ясно. А для тех, кто давно вышел на поверхность, во всех городах существуют специальные подвальные брачные чертоги. Вишенроги таких три. Там же наших немало работает, особенно в гильдиях механиков и ювелиров». «Целых три?» — скрывая улыбку, поинтересовалась Вита. «Ты узнавал, что ли, уже?» Ёж неожиданно густо покраснел и не ответил. Из леса вернулись свинья и птичка щебечущий кипиш. Гномыла принесла грибы и клубни дикого картофеля. Обожог гордо продемонстрировал фазана, сбитого в полете собственным драгоценным туловом, как он изволил выразиться. Ежевиш повеселел. Что ни говори, а бульон на мясе да с картошкой — это уже полноценный суп, а не скромная похлебка, в которой дыма от костра больше, чем смысла. Спустя час явились Яга и Оборотень. а Фарке больше никто не вспомнил, будто и не было на свете кореглазого парнишки с обаятельными ямочками на щеках. Вита приняла это как данность. Стаи существуют по своим правилам, жестоким, но справедливым. И, как ни странно, обиды на парня не держала. Смерть освободила Фарке от дурных наклонностей, а волшебницу — от сожалений по его поводу. Однако разговоров у костра не было. Измученные долгой и опасной дорогой хорьки уснули сразу же после ужина. Все, кроме Егорая и Вительи. Он, как всегда, взял на себя дежурство до рассветного часа. А она мечтала искупаться, невзирая на ночной холод. И потому злилась и смущалась одновременно, не зная, как сказать об этом черноволосому. «Что-то не так?» Проницательно спросил он, когда девушка в тридцатый раз вздохнула. «Я хочу помыться!» Измученная собственным стыдом, неожиданно для себя выпалила она и покраснела. «Но не желаю, чтобы ты смотрел!» Яга широко улыбнулся. «Ты меня расстроила, Зоя! Я всю дорогу мечтал увидеть тебя без одежды, а ты несколькими словами погасила мой интерес. И как мне теперь жить?» Волшебница слушала его со все возрастающим изумлением и негодованием. Уже собралась было вскочить, сжав кулаки, и высказать хаму все, что о нем думает. О нем и его интересе. Но черноволосый снова опередил ее. — Вон там, между камышами, чистый вход в воду, — сказал он, продолжая улыбаться. — Даю слово, я не буду подглядывать, как бы не хотел. «Там, на камне, ты тоже не хотел меня целовать сначала!» — сердито заявила Вителья. «Ну, прости!» — развел руками Егорай. «Не получилось!» Фыркнув, волшебница ушла к озеру. «Вот как с ним вообще разговаривать? А может быть, с ним не надо разговаривать, а надо целоваться молча?» Ей стало душно и в некоторых местах щекотно. Без конца оглядываясь на костер и застывшая рядом с ним черноволосое изваяние, она быстро избавилась от одежды и вошла в воду. И только тогда сообразила, что забыла в вещь мешке баночку с мыльным корнем для мытья волос. Ладно, обойдется и без него. Подогревая себя магией, девушка плавала до состояния зуб на зуб не попадает, то есть очень недолго. Все-таки ласурия не крыль маль. Осенняя вода уж очень холодна. Вожак слово держал, ни разу не обернулся, лишь подбрасывал в костер веток. Вителье даже обидно стало, но хоть бы головой повел на плеск воды. Прополоскав волосы, она вышла на берег и застыла над кучкой одежды, трясясь от холода. Вот он, сидит у костра настоящий воин, сильный, смелый мужчина, который может стать ее первым прямо сейчас. Пусть их дороги скоро разойдутся, и она никогда больше не встретит его. Эта ночь будет принадлежать им обоим, а воспоминания о ней останутся в памяти на всю жизнь, чтобы согревать душу. Холод стал невыносимым. Спохватившись, девушка принялась спешно одеваться. — Как опознать, минутная слабость владеет тобой или веление судьбы? — Увы, никак. — Ложись спать, — сказал Яга, когда она подошла. отжимая волосы. И нечто такое почудилось ей в его голосе, что она внимательно посмотрела ему в лицо. Но его выражение было обычным, сумрачное и чуть отстраненное. Словно он находился не здесь, а дальше, на маршруте. В черных глазах плясали отцветы пламени, делая их жутковатыми, колдовскими. Не было магии в Ягорае, было что-то другое. не менее сильная, но Вителья не могла разгадать его тайну. Как отражение в зеркалах, разгадка ускользала от нее, оставляя в недоумении. Она высушила заклинанием волосы и устроилась рядом с Винью, которая спала, положив голову на грудь ежевежу. Тот накрыл ее затылок широкой ручищей и не убирал, даже шевелясь во сне. Взглянув на них, Вита подумала. Как хорошо, что Гномелле больше не надо таиться, по крайней мере, среди своих. Прикосновение — оболочка любви, а гномы были лишены ее, вынужденные касаться друг друга лишь взглядами. С этими мыслями волшебница и уснула, мгновенно и сладко. Она не слышала, как поднялся Яга, подошел, присел рядом на корточке. Не ощутила его ладонь на своей щеке. «Спи, моя девочка!» — прошептал он, разглядывая ее с улыбкой, освещавшей мрачное лицо, подобно свету свечи. «Ты моя нареченная!» Просто пока не знаешь этого.